Глава 19. Проснувшись утром, я твердо решила посетить лесопилку. Хотелось своими глазами посмотреть на принадлежащее мне производство. Звуки пил и топоров я услышала еще до появления самой лесопилки, а это говорило о том, что работа кипела. Но меня расстроил один факт. Никто не занимался посадкой новых деревьев. Вокруг образовались огромные проплешины с жалкими пеньками. Интересно, можно ли наладить поставку саженцев? Есть ли в этом времени зеленые хозяйства? Пока я размышляла подобным образом, экипаж остановился у здания конторы, и Флойд Барчем помог мне выбраться наружу. В деревянной постройке было душно, даже несмотря на открытые окна. Возле стен стояли три стола, а за ними сидели мужчины в чёрных нарукавниках, из чего я сделала вывод, что это щитоводы. При нашем появлении они удивленно подняли головы, и один из них поднялся нам навстречу. «Добрый день. Я управляющий Чак Ройтон. Могу ли я узнать, что вам понадобилось на лесопилке? Если вам нужен лес, то стоит немного подождать. Все, что есть в наличии, уже продано. Но лесорубы трудятся, не покладая рук» так что долго вам ждать не придется. «Добрый день». Флойд Барчем слегка наклонил голову. «Мистер Ройтон, лес нам не нужен. Леди Миранда Мэрифорд — новая хозяйка Золотой Рощи». «Что?» Мужчина изумленно уставился на меня, но потом опомнился и поклонился. «Приветствую вас, леди. Но я ничего не знал о новой хозяйке». Леди Абигейл сама узнала об этом совсем недавно. Флойд сунул ему под нос бумаги, в которых говорилось, что поместье теперь принадлежало мне, а потом поинтересовался. «Так вы говорите, что весь лес, лежащий на складе, продан?» «Да», — растерянно протянул управляющий. «Его продали еще неделю назад, а сегодня он отправится на железную дорогу. Можно посмотреть на него?» у меня появились некие подозрения, которые хотелось развеять. «На лес?» Брови мистера Ройтона поползли вверх. «Да, конечно». Мы вышли из конторы и направились к большим складам, стоящим чуть поодаль. Пахло свежеспиленным деревом, под ногами шуршали опилки, но я не замечала ничего этого, потому что мой взгляд был прикован к длинным рядам досок и бревен. Последнее поступление из лесопилки было как раз неделю назад, именно на доску. Все, что лежит на складе, продано?» Я повернулась к мистеру Ройтону. «И бревно, и доска?» «Именно так, леди», — кивнул управляющий. «У нас всегда большой спрос». «Интересно. Средства пришли за доску, а где же денежки за остальной лес?» «Что ж, теперь я хочу взглянуть на счета». Я уже знала, что увижу, но должна была это сделать. Мистер Ройтон заволновался. Он, похоже, не понимал, что происходит. Мы вернулись в контору и вместе с Флойдом углубились в бумаги. Оказалось, что часть средств из лесопилки тоже уходила налево, а именно по адресу Донтон, Мелкер-стрит, 24. Эта леди Абигейл приказала пересылать деньги на этот адрес. Спросила я у управляющего, и он кивнул. Да, но у нее была доверенная бумага от самого герцога Уиллоу Мэрифорда. Леди Абигейл могла распоряжаться имуществом и счетами до того момента, как новый герцог не вступит в право наследования. Очень интересно. Я очень сомневалась, что Уиллоу мог написать доверенность на тетушку. Ладно. «А зачем была нужна эта доверенность?» Эммет мог сразу взять дела под свой контроль. Спросила я, надеясь, что мистер Ройтон хоть что-то знает об этом. «Не мог. Его светлость находился за границей», — ответил управляющий. «И тут мне все стало понятно. Возможно, леди Абигейл воспользовалась отсутствием Эммета, чтобы мутить свои делишки, а он мог и не знать об этом. Парню и в голову не приходило, что родная тетка обманывает его» а выкачивать деньги из золотой рощи — самый лучший вариант. Пока новый герцог доберется до счетов удаленного поместья, можно хорошо нажиться. «Что-то не так, леди?» Управляющий заволновался сильнее прежнего. «Это как-то отразится на поставках леса?» «Нет, мистер Ройтон, на поставках это не отразится», — заверила я его. «Лес должен уйти тому, кто его купил». «Но больше никаких поставок без моего ведома». «И запомните, леди Абигейл здесь не хозяйка. Никаких ее распоряжений не выполнять. Это понятно?» «Да, леди». Управляющий облегченно выдохнул. «Я все понял». Мы покинули лесопилку, и когда экипаж тронулся с места, Флойд Барчем сказал, «Вы правильно решили о поставках. Мы не должны терять заказчиков». «Ничего, леди, все образуется. Я сегодня вечером отправлюсь в Донтон и узнаю, кто проживает по адресу, на который уходили деньги. Только сдается мне, что это ничего нам не даст». С этим я тоже была согласна. Вряд ли мошенница могла допустить такую оплошность, как адрес, который можно обнаружить, один раз взглянув на бумаги. Если только она не считала всех вокруг себя идиотами. И вот еще что. Флойд задумчиво посмотрел на меня. Скорее всего, доверенная бумага у леди Абигейл, как и ваша об отказе от права Леверата, поддельная. Я могу постараться узнать, кто сделал ее. Таких умельцев не так много. Да, это было бы замечательно. Нам бы не помешали лишние доказательства. Я постучала по крыше экипажа и крикнула конюху. «Заверни в город!» Нужно было заглянуть в типографию, чтобы заказать приглашение на праздник. все таки я решила устроить нечто такое, похожее на приемы леди Абигейл. Стать ближе к городским жителям, ведь от этого зависело, какую жизнь я здесь проживу, с каким отношением к себе. Типография находилась в двухэтажном здании на главной улице Корнберри. Здесь также расположился магазин, в который вела отдельная дверь, Но я прошла мимо, направляясь прямо в контору. Внутри оказалось пусто. На большом письменном столе у окна царил беспорядок. Многочисленные ниши в высоких стеллажах были заполнены пишущими грифельными досками, карандашами, сургучом для запечатывания и бутылочками с чернилами. В комнате царил специфический запах — краски, бумаги и еще чего-то такого, как пахнут книжные магазины. Увидев настольный звонок, я нажала на кнопку, наблюдая за странной сценой, развернувшейся за окном. Полная женщина в старом платье пыталась сопротивляться двум дюжим констеблям, запихивающим ее в экипаж за решеченными окнами. «Да, я слушаю вас». Из-за скрытой между стеллажами двери показался невысокий мужчина с такой блестящей лысиной, что в ней отражались солнечные лучи. «О, леди Мэрифорд!» Мужчина поклонился мне, а я не могла оторвать взгляд от ужасной сцены за окном, что не ускользнуло от его внимания. Миссис Пегги Будби забирают в тюрьму за долги. Теперь она точно попадет в долговую яму, и её пятеро детей останутся сиротами. Ведь мистер Будби скончался еще полгода назад. Я сейчас вернусь. Быстро сказала я и вышла из типографии не в силах больше наблюдать за издевательством над бедной женщиной. «Остановитесь!» — крикнула я, подходя к констеблям. «Вы же делаете ей больно!» Мужчины недоуменно обернулись, и один из них протянул. «Хозяйка золотой рощи. Леди, эта женщина задолжала пять геней!» «Если я оплачу ее долг, вы отпустите ее?» Мне было жаль эту простую женщину с залитым слезами лицом. «Мы не можем принимать деньги и оплату долгов», — ответил второй констебль. «Наше дело доставить должника в суд». «Помогите, леди, умоляю вас», — взмолилась женщина и, вывернувшись из рук констеблей, вцепилась мне в юбку. «Мои дети совершенно одни в холодном доме. У них нет даже кусочка хлеба». «Успокойтесь, я не оставлю ваших детей», — пообещала я ей. «Скажите свой адрес». «Улица Оргуэлла, дом 8», — успела сказать она перед тем, как ее все таки заволокли в экипаж. «Где же будет проходить суд?» — обратилась я к полицейскому. «Кто судья?» «Как всегда в зале заседаний», — ответил он, запирая дверцу с решеткой. «Его будет проводить эсквайр Карл» назначенный покойным герцогом присматривать за Корнбори и окрестностями. Они уехали, а ко мне подошел стоящий невдалеке Флойд Барчем. «Займитесь приглашениями, леди Миранда, а я наведаюсь к детишкам. Купите по дороге все, что нужно». Я сунула ему деньги. «А я подъеду, как только закончу с приглашениями». Мне срочно нужно было узнать, откуда у женщины столько долгов и почему у нее нет работы. А еще хотелось бы понять, почему многодетных матерей так запросто можно было упечь в тюрьму, оставив сиротами малых детей. Нет, это же несправедливость в чистом виде.